как сопровождающие едва ли окажет благотворное действие на пациента. Бак Мёрфи пожал плечами и сказал: "Дело видно в её походочке". А потом встал, подошёл к сестринскому посту к стеклу, на котором ещё была наклейка фирмы, и снова пробил его кулаком. С пальца в закапала кровь. И он стал объяснять сестре, что картон вынули, а раму ему показалось оставили пустой. Когда же они успели пробраться со своим дурацким стекло. Да ведь это прямо опасная штука. Сестра у себя на посту заклеивала ему пальцы и запястье пластырем, а Сканлон с хардингом в это время вытащили из мусора картон. И снова закрепили в раме пластырем из того же рлончика. Макмёрф сидел на табурете, ужасно гримасничал, пока его лечили, и подмигивал над головой сестры Сканлану и Хардингу. Лицо у неё было спокойное и застывшее, как и зимали, но напряжение всё равно сказывалось. Потому как она рывком изо всей силы затягивала пластырь на пальцах, видно было, что ее невозмутимое терпение тоже не бесконечно. Мы пошли в спортзал смотреть, как команда больных Хардинг, Билли Бибитт, Сканлон, Фредриксон, Мартини и МакМёрфи, когда у него останавливалась кровь, и он мог выйти на площадку, играет с командой санитаров. Наши большие черные оба играли за санитаров. Они были лучшими на площадке. Бежали взад и вперед по залу вместе, как две тени в красных трусах, и забрасывали мяч за мячом с точностью автоматов. Наша команда была мелкая и медленная, а Мартини все время давал пасы людям, которых никто кроме него не видел, и санитары выиграли с разрывом в 20 очков.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 как краска по классной доске и он бился в чужих руках и кричал сам нарывается сам нарывается гад Макмёрф и снова составлял записки для уборной чтобы сестра читала их через зеркало писал про себя дикие небылицы в вахтенном журнале и подписывался анон спал иногда до 8 Она выговаривала ему без горячности. Он стоял и слушал. А когда она кончала, портил всё впечатление от выговора, спрашивая, например, какой лифчик она носит, четвёртый или пятый номер или вообще не носит. Острые брали с него пример. Хардинг заигрывал со всеми сёстрами-практикантками. Билли Бибет совсем перестал писать в актинном журнале свои, как он называл их, наблюдения. А когда снова вставили стекло перед её столом, да ещё перечеркнули крест на крест и звёздочкой, чтобы МакМёрфи больше не отговаривался, будто не заметил, Сканлон нечаянно разбил его. Ещё и звёздочка не успела просохнуть, баскетбольным мячом мяч прокололся, А Мартини поднял его с пола как мертвую птичку, отнес на пост, где сестра смотрела на осколки, снова засыпавшие ее стол, и спросил, не может ли она его починить, заклеить пластырем, что-нибудь сделать, чтобы он выздоровел. Ни слова не говоря, она выхватила у него мяч и швырнула в мусор.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 лосось идёт на нерест позже, а в море опасные волнения. И она советует нам подумать об этом. Прекрасный совет, сказал Макмерфи. Он закрыл глаза и шумом втянул воздух сквозь зубы. Вот это да. Штормовое море пахнет солью. Волны разбиваются о форштевень. Потигаемся с бурей.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 двоих или троих, чтобы заплатить за катер. Денег у меня не было, но в голове засела записаться. Чем больше он повторял, что пойдут за чевычей, тем больше мне хотелось с ними. Я понимал, что это глупо. Записаться это просто всем сказать, что я не глухой.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 Да чего мне хотелось поехать. А всё-таки я даже улыбался про себя. Не желаешь оглохнуть, прикидывайся глухим. В ночь накануне поездки я лежал в постели и думал обо всём этом. О том, как я был глухим, как столько лет не показывал виду, что слышу их разговоры. И научусь ли когда-нибудь вести себя по-другому? Но помню одно. Я не сам начал прикидываться глухим. Люди первые стали делать вид, будто я такой тупой, что не услышать, не увидеть, не ни сказать ничего не могу. И началось это не тогда, когда я попал в больницу. Люди гораздо раньше стали делать вид, будто я не слышу и не разговариваю. В армии так вёл себя всякий, у кого было больше нашивок. Так они думали, надо вести себя с человеком вроде меня. И помню, ещё в начальной школе люди говорили, что я их не слушаю, и поэтому сами перестали слушать, что я говорю. Я лежал в постели и пытался вспомнить, когда заметил это в первый раз. Наверное, когда мы ещё жили на Колумбии, вот когда. Было лето. Мне 10 лет. Я перед домом посыпаю солью лососей, чтобы вялить потом на заднем дворе. И вдруг вижу, шоссе сворачивает автомобиль и едет через полынь, переваливаясь на колдобинах, волоча за собой хвост красной пыли, плотный, как цепочка вагонов. Смотрю, как машина въезжает на холм и останавливается неподалёку от нашего двора. А пыль нагоняет её, наваливается сзади, расползается во все стороны и в конце концов оседает на полынь и юкку, превращает их в красные дымящиеся обломки крушения. Машина стоит, окутавшись маревом, пыль оседает. Я знаю, что это не туристы с фотоаппаратами. Те близко к деревне не подъезжают. Если хотят купить рыбу, покупают на шоссе. В деревню не заходят. Думают, наверное, что мы еще скальпируем людей и сжигаем у столбов. Не знают, что из наших есть даже адвокаты в Поттленде. А скажи им, вряд ли поверят. У меня один дядя стал настоящим адвокатом. Просто так, чтобы доказать, говорит папа. А на самом деле больше всего хотел бы осенью бить острогой лосось. Папа говорит, что если не остерегаться, люди тебя оседлают. Будешь делать то, что им надо, или же наоборот станешь упрямым, как осёл, и будешь делать всё им назло. Двери машины открываются разом и вылезают трое, двое спереди, один сзади. Идут вверх по склону к нашей деревне и вижу, что первые двое мужчины в синих костюмах, а третий, что сзади вылез, седая старуха, одетая в твердое и тяжелое, как броня. Выбрались из полыни на наш лысый двор, уже потные и запыхавшиеся. Первый мужчина останавливается и оглядывает деревню. Он коротенький, круглый в белой широкополой шляпе. Качает головой при виде хлипких решёт от для вяления старых автомобилей, курятников, мотоциклов и собак. Вы видели в своей жизни что-нибудь подобное? Нет, правда. Клянусь Богом, вы видели? Он снимает шляпу промокает красную резиновую голову носовым платком, аккуратно, словно боится что-нибудь растрепать. Носовой платок или клочки влажных слипшихся волос. Можете себе представить, чтобы люди хотели так жить? Скажите, Джон, а? Он говорит громко, не привык к шуму водопада. Джон вздёрнул густые седые усы к самым ноздрям чтобы не слышать запаха моих лососей. Шея и щёки у него в поту, и спина синего пиджака тоже пропотела насквозь. Он записывает в блокноте. Он поворачивается на месте, оглядывает нашу хибарку, наш полисадник, мамины красные, зелёные и жёлтые выходные платья, сохнущие на верёвке. Наконец описал полный круг. И снова повернулся ко мне, глядит на меня так, как будто видит в первый раз. А я от него всего в 2 метрах. Он нагибается ко мне, щурится, снова поднимает усы к носу, как будто это я воняю, а не рыба. Где ты думаешь его родители? спрашивает Джон. В доме или на водопаде? Раз уж мы здесь, можем с ним всё обговорить. Я лично в эту хибару не войду, отвечает Толстый. В этой хибаре, Брикэнрич, говорит сквозь ус Джон, обитает вождь, человек, с которым мы должны вести переговоры, благородный предводитель этого народа. Переговоры не моя работа. Мне платят за оценку, не за братание.